Глава 25. Неделю назад Джима предложила Синтеку стать ее тайным другом и пригласила его в свое секретное место. За столом в кладовой с бромелиевыми растениями была дверь, ведущая вниз. Видимо, дверь нечасто открывали, потому что каждый раз, когда Джима смахивала с нее пыль, та поднималась клубами, словно в пустыне разражалась песчаная буря. Синтек поспешно прикрыл нос и рот рукой, но все равно закашлялся. Дверь распахнулась, словно пасть крокодила. Синтек замер в нерешительности перед темными ступенями, и тогда Джима протянула руку и щелкнула выключателем. Слабый свет ламп вспыхнул через равные промежутки. Синтек осторожно сделал первый шаг вниз. Джима предупредила его, что потолок низкий, и Сентек тут же ударился лбом. Было совершенно непонятно, как долго нужно спускаться и есть ли у этой лестницы конец. Света от ламп едва хватало, чтобы осветить ближайшую ступеньку. Только спустившись, Синтек понял, что лестница уходит не так уж глубоко вниз. Джимо, следовавшая за ним, нашла еще один выключатель и снова включила свет. Оранжевый свет лампы накаливания осветил пространство площадью около 10 квадратных метров. В комнате были книги и бархатные кресла на одного человека. Джима усадила Синтека в кресло и рассказала, что на месте магазина когда-то была фабрика, которая использовала подвал для хранения отходов. Она добавила, что купила этот участок, потому что ей понравился этот подвал. Смахивая пыль с книг, Джима сказала, что даже Найн ничего не знает об этом секретном хранилище. Она хотела показать его, когда придет время — Но сама не ожидала, что приведет сюда кого-то раньше Найн. Серьезно посмотрев на Синтека, она предупредила, что Найн пока ничего не должна знать о хранилище, и что если Синтек расскажет ей без разрешения Джиму, то окажется заперт здесь вместе с книгами. Все книги написаны на языке Нуубов», сказала Джиму, протягивая одну из них. Синтек взял Том. Страницы его были сделаны из необычной бумаги тонкой, как пленка, из волокон переплетенных, словно жилки на листьях. При этом, несмотря на тонкость, бумага не просвечивала и не рвалась, сколько он не тянул, лишь растягивалась. Удивительно, правда? Эта бумага сделана из растений, которых нет на земле. Наши предки делали бумагу из травы. В секретном хранилище укрывались всего 53 книги. Треть из них была обожжена. Еще у третьей страницы сморщились, как после сильного потопа, а остальные сохранились лишь частично. «Кажется, кто-то пытался их уничтожить», — заметил Синтек. Джима улыбнулась. Ее молчание подтверждало его догадку. «Зачем уничтожать книги? Почему бы и нет? Здесь может быть болезненное прошлое, которое никто не хочет вспоминать, или информация, которая может навредить тем...» кто пытается ее скрыть. Сентек хотел спросить, что в этих книгах могло быть настолько опасным, но колебался. Нечто неосязаемое останавливало его, словно предупреждая, что знание может принести только боль и ничего не изменить. Возможно, сработала его интуиция, словно сенсор, реагирующий на опасность. «Что именно может быть таким компрометирующим?» — все-таки спросил Сентек, отбросив сомнения. Обязанность узнать правду оказалась сильнее. Может, это был другой вид инстинкта. Чувство долга, которое привело его сюда. Вместо ответа Джима протянула ему еще одну книгу. Сентек поудобнее устроился в бархатном кресле и открыл ее. Он знал язык Нуубов на уровне семилетнего ребенка и волновался, что не сможет ничего понять. Но ему повезло. Он смог распознать слова и по ним и подробно нарисованным иллюстрациям догадался о содержании книги. Возможно, лучше бы он вообще не знал родной язык. Если бы он не смог прочитать правду, то продолжил бы жить как раньше. Книга описывала события, происходившие на Ригеле на протяжении 47 дней, когда все окрашивалось в красный цвет. Синтег знал, что Ригель была родной планетой для их расы. В детстве... Лежа на кровати и глядя в небо, Синтек слушал истории отца о предках, их решениях, боли и прекрасной, но печальной планете. Но то, что было описано в книге, отличалось от рассказов отца. Когда Синтег дочитал и поднял от книги голову, Джима заговорила. Они покидали планету не ради лучшего места, а потому что планета умирала. Много ли нашлось тех, кто хотел остаться? Все хотели уехать редкий человек согласился бы дожидаться смерти на планете, где не могло вырасти ни одного растения. Планета умирала быстрее, чем мы предполагали. Каждый день тысячи нубов сгорали во время гроз, умирали в цунами, погибали от голода, заражались болезнями, убивали друг друга из-за пищи. Кто бы хотел остаться на такой планете? Изначально планировалось отправить пять кораблей, чтобы переселить всех ригельцев, Но планета разрушалась так быстро, что успели подготовить только два. Из пяти кораблей — всего два. Синтек снова посмотрел на иллюстрацию, которую изображала Ригель. Планета была окрашена не в зеленые и голубые цвета, как Земля, а в красный, будто ее залила кровь. Понимаешь, принятие решения, кто останется, а кто уйдет, занимает немало времени. В такой ситуации, когда нет ни секунды лишней, Кто будет решать, кто может покинуть планету, а кто нет? «Так их убивали в течение 47 дней?» — спросил Сентек. Джима лишь улыбнулась. Второе подтверждение его догадок. «Всех?» «Всех, кроме тех, кто смог сесть на корабли». Из двух отправленных кораблей до Земли добрался только один. Считалось, что второй взорвался при столкновении с астероидом. Но это было неправдой. По словам автора этой книги, второй корабль захватили и убили всех на борту, чтобы забрать их провизию. Автор книги скрывался в машинном отделении и записывал все, движимый единственной целью — передать потомкам правду. Он писал, что те, кто выжил, проявляли невероятную жестокость, чтобы использовать силу на убов, и что в процессе погибло несколько детей. Если снова родится ребенок с такой силой, Его жизнь соплеменники используют без сожалений». Теперь Синтек понял, почему Джима так отчаянно пыталась скрыть Найн от других наубов. Джима с самого начала знала, что этот ребенок был особенным. «Но ведь отец говорил, что такие существа встречаются только в сказках. Неужели отец не знал о том, что такие дети уже рождались?» Синтек сжал кулаки. Внезапно его пронзило острое чувство тревоги. Отец говорил, что нельзя погружаться в прошлое, иначе не получится двигаться вперед. Чтобы защитить свой народ, находящийся на земле, он и его союзники делали все возможное. Плавающие в Безбрежном океане мира они делали все, чтобы не утонуть, адаптироваться, привыкнуть и выжить, и для этого постоянно лгали о прошлом. Ради выживания им пришлось от многого отказываться. Синтек несколько раз открывал рот, пытаясь заговорить с Джимом, которая безмятежно выбирала книги, но не мог. Джима наклонилась, достала одну из книг, лежавших внизу, и стряхнула с нее пыль. «Мой отец совершил все эти поступки». Тем не менее, Сын верил, что его отец был прав. И сам тоже считал, что его предки, которые покинули родную планету и не принуждали тех, кто не хотел уезжать, поступили правильно. Перегруженный корабль обречен на гибель, а путешествие через космос означает постоянные встречи с неизведанным. Поэтому кто-то, возможно, предпочел бы мирно провести остаток жизни дома. Он верил в истории о песнях для тех, кто уходил, и молитвах за мир для тех, кто оставался. Джима присела напротив Синтека, так, чтобы их глаза были на одном уровне. Она взяла его за руку и, поглаживая тыльную сторону его ладони, спросила, «Ты любишь своего отца?» На этот вопрос было сложно найти ответ. Взгляд Джима, острый, как у профессионального детектива, проникал в самое сердце, но в то же время оставался безмятежным и спокойным, как бескрайний океан. У Синтека вспотели руки, и он в замешательстве ответил. «Я не знаю». Синтек никогда не задумывался, любит ли своего отца. Возможно, потому что у него не было никого с чувствами, к кому он мог бы сравнить чувства к отцу. Если бы рядом был кто-то другой, он бы точно знал. Но с момента своего рождения и до встречи с Найн Сентек ни разу не покидал свою зону комфорта. В его мире был только отец. Сентек не знал разницы между любовью и дружбой, страхом и уважением. «Я видела тебя, когда приходила к вам домой», — сказала Джиму. Ты всегда следил за мной через щель в двери, но ни разу не вышел. Как будто дверь была зачарована. Хотя ты мог выйти. Если бы ты действительно любил отца, ты бы преодолел преграды, которые он поставил, и пошел бы дальше. Но ты боялся. Послушные дети не могут вырасти по-настоящему. Джима словно пыталась без разрешения залезть к нему в душу, но почему-то он не чувствовал обиды. Она отпустила его руку. «Я слишком много говорю о Гахане, но вряд ли это мог быть твой отец. Падение Ригеля случилось сотни лет назад. Да, его отец не мог совершить это преступление, ведь он тоже вырос на земле. На мгновение Сентек почувствовал облегчение, но под пристальным взглядом Джима это чувство постепенно исчезло. Не его отец, но его дед, прадед, Могли быть причастны к этому. И если бы ситуация повторилась, отец повторил бы поступки своих предков. Это означало, что в его генах живет память о резне. Сынтек побледнел. Тебя ужасает, что твои предки совершали такие поступки? – спросила Джимо. Сынтек обхватив колени руками кивнул. Ты реагируешь добрее, чем я ожидала. Это хорошо. Признать ужас как ужас. Это уже что-то. Джима взяла одну из обожженных книг и начала перелистывать страницы. У каждого в сердце есть точка невозврата. Что это такое? Спросил Синтек. Граница между двумя сущностями. В сердце каждого человека есть две сущности. Давай представим их как два круга. Допустим, синий и красный. В начале жизни все остаются в синем круге. Но по мере взросления кто-то пересекает границу и попадает в красный круг. Перейти границу — значит никогда не вернуться обратно в синий круг. Эта граница и есть точка невозврата. Я считаю, что после ее пересечения уже ничего нельзя изменить. Кто переходит эту границу? Люди, совершившие преступления. Точка невозврата — это что-то вроде срока давности для чувства вины. Когда этот срок истекает, что, по-твоему, происходит? Они больше не чувствуют вины? Да. Оказавшись на границе, такие люди могут почувствовать вину в последний раз. Когда они пересекут эту границу, даже если их накажут за преступление, они не будут считать это наказанием. Поэтому последний шанс осознать свою вину доступен лишь на границе. Это не значит, что потом такие люди смогут искупить свои преступления и раскаяться. Это значит, что они будут осознавать свою вину и жить с ней до конца своих дней, страдая, проклиная себя каждое мгновение, считая себя монстрами и желая повернуть время назад. Но разве это неплохо? Страдать. Страдание постоянный спутник жизни, разве нет? Джима погладила Сентека по голове. Переступив рубеж, человек больше не будет страдать. Он станет спокойным и счастливым. И однажды повторит свои поступки. Потому что ему не будет больно. Он не будет видеть того, что находится перед ним. И будет смотреть лишь на недостижимое вдали, не осознавая, что стоит на земле, пропитанной кровью. Сентек вспомнил глаза отца. Куда они смотрели, когда он говорил, что ради выживания нужно что-то оставить позади? Вот так и становятся демонами. Найн знает об этом. Она знает только приукрашенную трогательную версию истории, которую ты тоже наверняка слышал. Кто-то остался, а кто-то ушел. Правда бы слишком потрясла ее мир. Я хочу, чтобы Найн жила спокойной жизнью. Возможно, это эгоистично с моей стороны. «Почему вы решили рассказать мне настоящую историю?» — спросил Синтек. «Кто-то должен помнить. Кто-то обязательно должен передать правду следующему поколению. Пусть сейчас эта правда скрыта, ее обязательно нужно сохранить, чтобы никто не погряз в жестокости и все знали, что поступать подобным образом морально неправильно. Одним словом, ты станешь одиннадцатым хранителем этой тайной библиотеки». «Найн, мне кажется, недостаточно надежный. «Это действительно возможно?» «Что? Разве это не семейное дело, передающееся из поколения в поколение?» Джима рассмеялась. «Нет, вовсе нет. Тот, кто передал мне эту библиотеку, не был мне роднёй». «Кто же это был?» Джима улыбнулась, но не ответила. Её губы сложились в прямую линию, Она тяжело вздохнула и отвела взгляд в сторону. Такую Джима Синтек не знал. «Есть один человек, которому у меня сложные чувства», сказала Джима, и Синтек не стал спрашивать дальше. «Но ведь я — потомок того преступного рода». «Ну, если ты вдруг решишь сжечь все эти книги и забыть обо всем, на этом история и закончится. Что тут поделаешь?» «История, которую можно так просто стереть». Синтек продолжал обдумывать эту фразу. «Если стереть правду, никто не вспомнит, как все было на самом деле. И это, возможно, облегчит жизнь. Другим наубам будет проще, если они никогда этого не узнают». Синтек не мог принять окончательное решение. Джима сказала, что он должен хорошо подумать, но времени у него было не так много. Когда Синтек вышел из Брамелиевой оранжереи, он остановился и повернулся к Джиму, все еще стоявшей у двери. «Почему вы не продолжаете это дело сами?» — спросил он. «Сынтек?» «Да». «Это секрет». «Что именно?» «Для Найн». «Но что именно?» Джима прервала его. Я собираюсь исчезнуть после того, как сделаю кое-что. Когда меня не станет, скажи Найн, чтобы она меня не искала. Понял? Синтек не смог ничего ответить на это. Джима закрыла дверь за собой без колебаний. В последующие дни Синтек не навещал ее. Все слишком запуталось. Но, понаблюдав за Найиной и ее друзьями, он хотя бы начал понимать, что такое любовь. Точка невозврата. Сентек вспомнил слова Джиму. Разговор, который они вели, тогда все еще оставался для него не до конца понятным. Ничего не было решено. Но сейчас он не вспоминал о том, что привело их к этой теме. Забравшись на верхушку пихты, росшей рядом с многоквартирным домом, Сентек смотрел в окно на Квон Тухёна, который уже несколько часов стоял на коленях в углу своей комнаты с опущенной головой. Квон Тухён то бил и, прижимая лоб к полу то сворачивался в комок и дрожал, как лист на ветру, а затем внезапно поднял голову и с исказившимся лицом принялся снова и снова тереть рукавом обои в углу пустой комнаты. Сентек спросил Пихту. «Он такой только сегодня?» В ответ раздался тихий шепот. «Он каждый день такой?» Пихта замолчала. Тишина означала согласие. «Значит, так и есть». Спасибо. Квон тухён стоял на той самой границе между синим и красным кругами в своем сердце.